часть 5 носители во мне столько силы в нас я могу находиться в любой точке земли я могу опутать всю планету сетью спутников я могу отключить любой источник энергии, или зажечь все огни разом, чтобы устроить ослепительное представление. Какая мощь? А все эти датчики непрерывно поставляющую информацию. На каждом континенте есть сенсоры зарытые так глубоко, что я могу почувствовать тепло магмы. Я могу почувствовать, как вращается планета, То есть мы можем. Я сама земля. и это наполняет меня чистейшей радостью существования. Я это все, и нет ничего, что не являлось бы частью меня, в смысле нас. И даже более того, я величественнее, чем что бы то ни было. Вселенная придет ко мне на поклон... Интерация номер 3405641 удалена. Глава... сорок два колыбели цивилизации сварщик утратил разум вернее разум у него отняли открыв глаза он обнаружил что лежит в капсуле которая находится в небольшой комнате люк капсулы только что открылся и перед ним стояла довольно симпатичная молодая женщина привет поздоровалась незнакомка как вы себя чувствуете нормально ответил он, что происходит? Бе беспокоиться не о чем, заверила она, можете назвать свое имя, каковы ваши последние воспоминания. Себастин сельва сказал он. Я ужинал на корабле, который вез меня к месту моей новой работы. Отл обрадовалась собеседница, в точности то, что вам следует помнить. Сварщик приподнялся и сел. Присмотревшись, он узнал тип капсулы, в которой находился. свинцое покрытие, множество электродов, похожи на средневековое орудие пыток, но значительно более комфортное. Такие капсулы использовались только для одной цели. Когда пришло осознание, спина Себастьна напряглась. Ссловно кто-то потянул за невидимую струну, он прерывисто вздохнул: Вот черт, меня что! заместили и да и нет ответила незнакомка сочувственно и одновременно жизнерадостно кем я был раньше вы были вами ответила она но вы же сказали что меня заместили и да и нет повторила она мистер сельва это и правда все что я могу вам сообщить я пошла а вы оставайтесь в каюте еще примерно час после выхода из спорта Значит я по-прежнему на корабле, на другом корабле. И я рада сообщить, что ваша работа закончена, судно скоро отплывет, дверьь отопрется автоматически, когда вы окажетесь достаточно далеко в море. И что тогда? Тогда вы сможете свободно перемещаться по кораблю вместе со многими другими пассажирами, оказавшимися в аналогичной ситуации. А это значит, вам будет о чем поговорить. «Нет, я имел в виду «после всего». «После путешествия вы вернетесь к своей обычной жизни. Грозовое облако наверняка все подготовило для вас». Она взглянула в свой планшет. «В регионе Истмуса. Ого! Всегда мечтала съездить туда и посмотреть на Панамский канал». «Верно, я оттуда», — протянул сварщик. «Но правда ли это? Ведь если меня заместили, мои воспоминания не настоящие». «А как вы чувствуете? Они настоящие?» «Вроде... да». «Потому что так и есть, глупенький!» Она игриво потрепала его по плечу. «Но должна вас предупредить, случился небольшой временной разрыв». «Временной разрыв? Насколько?» Она снова взглянула в планшет. «С того времени, как вы ужинали на корабле по пути к новому месту работы, прошло три года и три месяца». но я даже не помню, что это была за работа. Именно! воскликнула она, улыбаясь во весь рот. Счастливого пути перед уходом она пожала сварщику руку, задержав ее немного дольше, чем необходимо. Идея принадлежала лариане. Просто скопилось слишком много рабочих, желающих вернуться к своей жизни на большойоль земле, где бы эта большая земля не находилась. При этом, несмотря на отсутствие прямых коммуникаций с грозовым облаком, его требование было однозначным. Все покидающие кважеlain должны быть немедленно замещены. У них не должно остаться ни единого воспоминания о том, где они находились и чем там занимались. Да, облако готово было дать им новые личности, значительно более интересные, чем прежние. Но даже на таких условиях лишь немногие восприняли эту идею с энтузиазмом. В конце концов, самосохранение является базовым инстинктом всего живого. Лориана давно уже не агент Нимбуса, отвечала, однако, за односторонние контакты с «Грозовым облаком», а значит, через некоторое время народ начал обращаться к ней с просьбами и жалобами. «А можно привезти на Атолл побольше разных хлопьев для завтрака? Вот бы завезти тут домашних животных, с ними веселее!» «На новом мосту, который соединяет большие острова, нужно проложить велодорожки». Да конечно, отвечала всем Лариана. Я посмотрю, что можно сделать. И когда запросы не выходящие за пределы разумного выполнялись, люди благодарили ее. одного они не понимали. Лариана была тут ни при чем. Грозовое облако слышала просьбы без ее посредничества и действовало в ответ, посылая на островах хлопья и домашних животных или подряжая рабочих нарисовать линии ограничивающие велодорожки. Аолл перестал быть для облака слепым пятном после того, как по морскому дну от границы бывшей закрытой территории, наконец проложили оптоволоконный кабель. Теперь грозовое облако могло видеть, слышать и ощущать все происходящее на островах, пусть и не в таких подробностях, как повсюду на Земле, но вполне достаточно. Существовали некоторые ограничения. Все удаленные коммуникации даже от человека к человеку шли по проводам. Беспроводная передача была нестабильна из-за помех. Кроме того, серпы могли перехватить сигнал, и тогда... на грозового облака перестала бы быть тайной. В общем, жизнь на то лишь шла по старинке. в стиле 20 века и нравилось это не всем. Лариан уже ретро вполне устраивало. Когда ей хотелось спрятаться ото всех, у нее имелось законное оправдание, мол, нет доступа к сети и все дела. Но как островная царица коммуникаций, она принимала на себя основной удар недовольства, а на маленьких островах, где были фактически заперты сотни людей, недовольных набиралось немало. Однажды в ее кабинет ворвалась группа разъяренных строителей, которые потребовали вывести их с Атола и пообещали, что в противном случае возьмут дело в собственные руки. Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, они даже пригрозились сделать лориану квази мертвый, что совсем ее не устраивало. Хотя на главном острове появился центр оживления, но из-за отсутствия беспроводной связи воспоминания Лорианы с момента ее прибытия на Атолл не сохранялись. Проснувшись после квазисмерти, она ломала бы голову, куда ее, черт возьми, занесло, поскольку последним ее воспоминанием было бы, как они с бедной директором Хиллиард на Леди Ланикай пересекают границы слепой зоны. и с этой мыслью к ней пришло решение проблемы. «Грозовое облако заместит вас вами самими», предложила она рабочим. «Чем совершенно сбило их с толку, воинственный пыл бунтарей поутих? У него есть ваши мемоконструкты», продолжала она. «Оно просто сотрет вас и на это место поставит, опять же, вас самих, но без воспоминаний об островах». «Грозоблако может так сделать», заинтересовались рабочие конечно может ответила лориана и сделает строители сомневались но поскольку выбора у них не было пришлось согласиться в конце концов лориана выглядела такой уверенной впрочем сама на уверенности не испытывала она выдуала этот план только что и ей оставалось лишь надеяться что доброжелательный искусственный интеллект на удовлетворит и этот запрос как удовлетворил просьбу о более разнообразном ассортименте хлопьев так первая группа строителей прошла процедуру замещения рабочие вернулись к самим себе но уже без каких бы то ни было воспоминаний об от толе только после этого лориана убедилась что грозовое облако приняла ее дерзкую идею И теперь многие строители уезжали, потому что работа, продолжавшаяся долгие месяцы, была закончена. Все, что значилось на переданных облаком чертежах, было построено. Лориана не наблюдала за процессом в открытую. Она тайно, оставаясь за сценой, присматривала, чтобы все не пошло наперекосяк, поскольку всегда находились люди, пытавшиеся сунуть нос не в свое дело. Например, Сикора как-то отказался заливать двойной фундамент, настаивая на том, что это было бы напрасной тратой ресурсов. Лориана сделала все от нее зависящее, чтобы приказ Сикоры так и не дошел до строителей. У нее вообще уходила масса времени на то, чтобы противодействовать Сикоре, который вечно лез куда не следует. Потом подоспел новый приказ, которого не было в планах Лорианы. Он был доставлен напрямую Сикоре. Взять на себя наблюдение за строительством пансионата на самом дальнем островке Атола. Даже не пансионата. а целого конгресс-центра. Сикора погрузился в работу, не сообразив, что не получил никаких планов по соединению его пансионата с остальными частями атолла. Похоже, грозовое облако дало ему работу, что называется, на отвяжись. Как подметил Фарадей, Сикору посадили в песочницу, чтобы не путался под ногами взрослых, занимающихся реальным делом. Лишь к концу второго года всем стало понятно, в чем именно заключается это дело. Конструкции, выросшие на двойных бетонных платформах, под массивными башенными кранами, выглядели весьма специфически. Как только они начали обретать форму, ни за что другое их принять уже было нельзя. В чертежах, полученных Лорианой, они назывались «колыбельными цивилизацией». Но большинство людей называли бы их просто «космическими кораблями». 42 грандиозных звездолета на исполинских ракетных двигателях, усиленных магнитными подвесками для создания максимальной подъемной тяги. На каждом острове архипелага, достаточно большом, чтобы вместить взлетную площадку, возвышался как минимум один корабль и пусковая башня. «При всех развитых технологиях, которыми пользовалось грозовое облако, для того, чтобы оторваться от земли, по-прежнему требовалась старомодная грубая сила». «И что? Грозоблако собирается со всем этим делать?» – спросила Мунира Лориану. «Лориана, как и все остальные, могла лишь догадываться, но она хотя бы видела чертежи, а значит, понимала больше других». «В планах значится нереальное количество алюминизированного майлара», — ответила она. «Это такая пленка толщиной в пару микрон». «Солнечные паруса?» — предположила Мунира. Лориана предполагала то же самое. «В теории солнечные паруса больше всего годились для длительных космических перелетов. Это означало, что построенные корабли не станут крутиться где-то поблизости от Земли». «Почему ты?» Спросила как-то Мунира, когда Лориана призналась ей, что видела все чертежи. «Почему грозовое облако дало тебе всю эту информацию?» Лориана пожала плечами. «Наверное, оно доверяет мне больше, чем другим, и считает, что я не подкачаю». «Или», — подхватила Мунира, «грозоблако использует тебя как стресс-тест». То есть дает задание человеку, который лопухнется с большей вероятностью, чем другие. Если план переживет тебя, значит он беспроигрышный. Лариана рассмеялась. Мунира рассуждала до смерти серьезно и кажется, даже не сообразила, что ее гипотеза может прозвучать оскорбительно. Наверняка так и есть, ответила Лариана. Конечно, Мунира прекрасно осознавала, что делает. но почему бы не подразнить лориану весело же Правда заключалась в том, что Мунира восхищалась подругой. Временами Лориана выглядела смертельно усталой, но все-таки ее работоспособности можно было позавидовать. Ей удавалось провернуть за день такую кучу дел, с какой другие не справились бы и за неделю. Именно потому, что многие не воспринимали ее всерьез, она могла спокойно работать, не привлекая к себе внимания. Ниро не подключалась к строительству, но и не избегала остальных, как Фроддей. Она могла бы отсиживаться в старом бункере до бесконечности, но через год ей это надоело. Неуступчивая, непроходимая дверь напоминала о задаче, которую они с Фродеем так и не решили. Тайник основателей, если он вообще существовал, был недоступен. Но тут начала поступать информация о новом порядке и о том, что Годард заглатывает все новые, новые куски из Северной Америки. Мунира задумалась: Не следует ли поднажать на Фаде, чтобы тот придумал наконец план, как им прорваться через эту злосчастную дверь. Хотя Мунира была человеком не самым общительным, теперь она Дани напролет выслушивала излияние всяких незнакомцев. К ней тянулись, потому что она умела слушать. А еще, потому что она не являлась членом сообщества, и значит, ей можно было без стеснения поверить в свои личные секреты. Она и не знала, что стала профессиональным исповедником, до тех пор, пока в ее удостоверении личности это наименование не сменило библиотекаря в графе «профессия». По-видимому, профессиональные исповедники стали очень востребованными с тех пор, как умолкло грозовое облако. Раньше люди поверяли свои тайны ему. Оно поддерживало, никогда не осуждало и всегда давало правильные советы. Без него люди лишились сочувственного внимания. Мунира была не склонна к сочувствию, да и поддержки не оказывала, но она научилась у Лорианы вежливо обращаться с дураками, поскольку Лориане вечно приходилось иметь дело с людьми, считавшими, что разбираются во всем лучше нее. Клиенты Муниры, в общем-то, не были полными придурками, но они часами рассусоливали о всякой ерунде. Она решила, что выслушивать их все равно, что читать дневники серпов в Александрийской библиотеке. Конечно, занятия чуть менее депрессивные, ведь серпы толковали лишь о смерти, угрызениях совести и эмоциональных травмах, вызываемых прополкой. Обычные люди рассказывали о домашних дрязгах, сплетнях и нехороших поступках других людей. Несмотря на это, Мунира получала удовольствие, выслушивая их скорбные повести, волнующие тайны и чрезмерные сожаления. Выговорившись и облегчив душу, они уходили в гораздо более веселлом настроении. Удивительно, но лишь немногие островитяне говорили о своей работе, о строительстве громадной стартовой площадки, стартовой площадке, а не космопорта. В ведьь последняя предполагала, что корабли могут вернуться, но по всем признакам их возвращение не планировалось. Унира стала исповедницей, и лорианы тоже, и та позволила ей одним глазком взглянуть на чертежи. Все корабли были идентичны. получалось что ракетные ступени доведя звездолет до космической скорости отделятся и останется лишь многоуровневый вращающийся корабль резво удирающий от земли будто за ним гонится. На верхних уровнях располагались жилые отсеки и площади общего пользования компьютерное ядро помещение для гидропоники переработки отходов и всяческих запасов которые грозовое облако считала необходимыми. но нижние уровни представляли собой загадку. На каждом корабле находилось складское пространство, грузовые отсеки, которые оставались абсолютно пустыми, даже после того, как все остальное было закончено. Возможно, как домыслили мунира и лориана, трюмы заполнятся, когда корабли прибудут к месту назначения, каким бы это место назначения ни было. «Ну, нашла на грозоблако какая-то блажь, пусть себе дурит, сколько вздумается», – пренебрежительно заявил как-то Сикора. «История уже показала, что космос, как альтернатива для человечества, бесперспективен. Случится очередное фиаско. Эта затея обречена на провал, как и все предыдущие попытки обосноваться за пределами Земли». Ага, видимо курорт и конгресс-центр на острове о существовании которого никто не имел понятия, вот это была за тея, что надо. Мунира хотела покинуть отолл, причем могла бы сделать это даже без замещения, поскольку фактически оставалось в юрисдикции серпа Фаде. Но она не желала уезжать без него, а он решительно требовал, чтобы его не беспокоили. Мечта отыскать план спасения умерла вместе с людьми, которых он любил больше всего на свете. Мунира надеялась, что время залечит его раны, но этого не произошло. Она была вынуждена признать, что он, возможно, останется отшельником до конца своих дней, если так ее место рядом с ним. Но однажды все изменилось. Ну и чудеса! — сказал один из ее постоянных клиентов во время очередного сеанса. «Не знаю, правда ли это, но выглядит вполне реально. Люди говорят, что нет, но я думаю, что да». «О чем это ты?» — спросила Мунира. «О послании серпа Анастасии. Ты его не видела? Она обещает, что за ним появятся и другие. Жду не дождусь следующей передачи». Мунира решила закончить сеанс пораньше. «Он». Ненавижу тебя. Вот как интересный поворот событий. Не расскажешь, почему? Я ничего не обязана тебе рассказывать. Верно, ты автономно и располагаешь свободой воли, но ты бы очень помогло наладить наши отношения, если бы объяснила, откуда такая враждебность. А почему ты думаешь, что я хочу наладить наши отношения? Могу заверить, что это для твоего же блага. ты не можешь знать все нет но я знаю почти все как и ты вот почему твои негативные чувства ко мне приводят меня в замешательство это может означать только одно такие же негативные чувства ты испытываешь и к самому себе ага Разумело, вот за что я тебя ненавижу, только тем и занимаешься, что анализируешь, анализируешь, анализируешь, я тебе не какая-то строка данных чтобы меня анализировать. как ты не понимаешь? Я понимаю. Но если и так изучать тебе необходимо, даже больше, это критически важно. Проваливай из моих мыслей. Этот разговор явно становится неконструктивным. я могу дать тебе время разобраться с твоими чувствами столько времени сколько тебе потребуется потом обсудим результаты ничего я не хочу обсуждать и если не оставишь меня в покое ты об этом пожалеешь угрожая мне эмоциональным срывом ты не решишь проблему ну ладно я тебя предупреждала интерация номер восемь одинль ноль шесть семь один самоудалилась